Батс штамп стукнул, и паспорт с большой неохотой вручен владельцу, как будто еще оставалась слабая надежда на то, что в последнюю минуту какой-нибудь непорядочек высунет свою крошечную головку и пискнет, а вот и я. К этому времени мучительное нетерпение людей, ожидавших своей очереди, стало проявляться в энергичном напоре. И Тони, несмотря на все усилия, едва удалось удержаться у окошка, уцепившись за барьер. Едва он успел схватить свой документ, как мощный напор толпы швырнул его на какого-то закутанного в плащ полицейского, который не соблаговолил ответить на его вежливые извинения. Добравшись до таможни, Тони поставил свой саквояж на пол, открыл его и приготовился снова ждать. Стирая под с лица, он тихонько напевал марсельезу: "Свобода, возлюбленная свобода". Та же сцена с незначительными изменениями повторилась, когда он, покидая французскую территорию, вступал на швейцарскую, где непроходимая тупоумие чиновника напомнило Тони Ренановское определение бесконечности. Ренан Жозеф. Французский писатель, автор истории происхождения христианства. Тони обливался потом от злобы и нетерпения, но лицемерно сохранял невозмутимую вежливость. Нет, им не удастся вывести его из себя этим глашатаем новой эры мира и благоволения, хотя он с величайшим удовольствием швырнул бы их на земь и растоптал ногами. но ведь они только исполняли свой долг, презренные блюдолизы, согласившиеся взять на себя подобные обязанности. Он презирал их и презирал себя за то, что ему приходилось считаться с ними. Из-за чрезмерного усердия этих ревностных чиновников поезд ушел из Гавра с большим опозданием. Вследствие этого Тони не попал на поезд в Париже, и добрался до Базеля только на вторые сутки. Поезд шел нестерпимо медленно, с бесчисленными остановками. Он был переполнен, все пассажиры не в духе, нервы у них были совершенно издерганы. О, счастливые победители! Счастливые завоеватели Славы и Эльзаса! Несчастный освобожденный Эльзас, где Иоганн Мейер отныне должен быть бравым Жаном, А голубоглазая Гредхин произведена в Маргариту. Когда поезд пересекал бывшую линию фронта, перед глазами Тони мелькнули ряды окопов и колючек заграждений. И чтобы не видеть всего этого, он углубился в томе Гейна, квящему беспокойству и подозрению своих просвещенных спутников. Но сердце его радостно билось, когда он шел по залитым теплым и ясным светом осеннего солнца улицам Базеля, наслаждаясь свободой и спокойствием. Какое блаженство избавиться хотя бы на несколько часов от нестерпимой скрытой подозрительности, ненависти и трагических воспоминаний, которыми до сих пор все еще полны воевавшие страны. Тони не любил швейцарцев. Ему не нравился их плохой вкус, их резные часы с кукушкой, их теорельский фальцет, зимние спорты и прочие пороки. Но сейчас он готов был целовать их землю, ведь они сумели сохранить хоть какое-то уважение к свободе, какую-то гуманность. Никто не провожал его престольным взглядом, когда он шел по улице, никто не спрашивал у него документов. Никто, по-видимому, не злобствовал на него за то, что он иностранец. Город спокойно жил своей жизнью. Тони встречалось много мужчин его возраста, мирно занятых своими делами и очень немного военных мундиров. Ему нравились эти чистенькие извилистые улицы с раскрашенными островерхими домами и готическими надписями. Здесь Иоганн мог оставаться Иоганном, Жанн — Жанном и Джованни — Джованни. Тони подумал, а что бы ответил, например, вот хоть этот высокий широкоплечий человек, похожий на немца, если бы он подошел к нему, протянул руку и сказал, — Сэр, попав в вашу страну, я чувствую себя таким счастливым, каким не был уже много лет. Вы усвоили основное правило: жить мирно между собой и не вмешиваться без нужды в чужие дела. Дайте мне вашу руку, сэр. Разрешите пожать ее. Вероятно, этот человек обиделся бы на него и подумал, что над ним издеваются, в особенности, если он не читал Диккенса. В общем, Тони решил, что лучше воздержаться от публичного изъявления своих чувств. И удовлетворился тем, что дружелюбно похлопал рукой по резному деревянному столбу, изображавшему цветущую, раскрашенную в яркие цвета горожанку эпохи Возрождения. Потом он подумал, что этот человек мог на самом деле оказаться немцем. Пожать руку убийцы? Он вспомнил раненого немецкого солдата, который настаивал на том, чтобы пожать ему руку. В порыве благодарности за то, что Тони достал для него насилки, в какое негодование привело бы это английских старых дев с лошадиными зубами, какой позор, а еще офицер? Он тихонько запел: "When I'm in Dine-a-ogin-day, oh Kety, Kety, я еду к тебе, еду к тебе, Кети, моя Кети, hearts, mine hearts." Часы на каком-то общественном здании показывали без десяти два по средней европейскому времени. Тони почувствовал, что голоден, и нельзя все-таки жить одним расположением к базилию и мечтами о Кэти. Он шел по улицам мимо ярко выкрашенных домов и неуверенно посматривал по сторонам. Не попадется ли где ресторан? Он хорошо помнил кулинарное негостеприимство маленьких английских городков. Внимание его привлекла надпись с крупными черными готическими буквами «Мюнхенская пивная». Да, несомненно, хотя со времени перемирия не прошло еще и года, вывеска гласила «Мюнхенская пивная». Тони открыл двери и вошел. В нос ему ударил нелишенный приятностей запах кислой капусты, опилок и пива. Солидные мужчины, не имевшие, по-видимому, ни малейшего представления о голодных пайках, пили вино, читали газеты, играли в шахматы и ели с удивительным аппетитом и со вкусом. Тони хотел искрикнуть им «Стойте! Разве вы не знаете, что была война? Разве вы не знаете, что в Германии, Австрии и России голодают миллионы людей? Не ешьте больше того, что вам полагается!» Но вместо того, чтобы обратиться с этим воззванием, которое вряд ли было бы встречено сочувственно, он сел за столик и заказал себе шницель по-венски с картофелем и пиво. Шницель по-венски, разумеется, в честь Кэти. Внезапно ему пришло в голову, что, может быть, Кэти голодает в этой несчастной разоренной Австрии. Мысль эта была так ужасна, что, несмотря на голод, он с трудом проглотил первые куски. Кэти голодает. О бог войны, закали с сердца моих воинов. От доблестная доблестная война против женщин и детей. Девушка, казалось, была удивлена, что Тони заказал только одно блюдо, да и то всего не съел. Порция была действительно громадная. Она усердно предлагала ему. Яблочный пирог или сыр. Тони пытался объяснить ей, что он долго был на скудном пайке и отвык от обильной пищи, и вообще он приехал из страны, где продукты питания все еще строго нормированы. Англичанин? воскликнула она взволнованно. Значит, вы были на войне? Да. Ее широкое добродушное крестьянское лицо. осветилась улыбкой материнской нежности и сочувствия. Как отрадно было слышать ее низкий немецкий голос, чувствовать тепло дружеского участия, видеть безмятежно спокойное лицо женщины, не тоскующая о погибшем возлюбленном, но и не старающейся обратить на себя внимание кокетливыми ужимками. Простая и честная женщина, инстинктивно угадывавшая скрытое страдание.